Глава 24. Желание вытолкать бомжей вон не выразили только сотрудники забегаловки «Счастливый бургер». Я размотала в туалете бинты, смыла синяк и попыталась стереть зелёнку с шеи. Последнее удавалось плохо. «Вода не возьмёт. Надо духами». Деловито посоветовала стоявшая у зеркала Высокая, сильно накрашенная блондинка в блузке, вызывающая обтягивающий пышный бюст. У меня их нет, грустно ответила я, обозревая шею. Блондинка выругалась сквозь зубы и выудила из своей безразмерной сумки пузырек с золотой пробкой. Сейчас тебя опрыскаю, а ты живо зеленку стирай. Я оторвала кусок от бумажного полотенца. И начала возить им по коже. Девушка схватила другой клочок. «Дай сюда, чухняк-сорукая. Надо аккуратно. Во, гляди, супер!» «Спасибо. Вы меня спасли». Поблагодарила я. Красотка решила поучить недотёпу уму-разуму. «Женщина должна быть предусмотрительной. Иметь в сумочке косметику, парфюм, всякие мелочи». Дверь туалета приоткрылась. Показался парень в джинсах и заорал. Эй, Серж, хорош трендеть. Навел марафет, ступай на точку. Не хами, с достоинством ответила девушка. Губы докрашу и приду. У меня обед. Хоть я и Б, но кушать хочется. М -м -м -м". Бросил сутенер и ушел. Я уронила сумочку в раковину. «Ты парень? Сколько раз, — говорила мерзавцу, — не лезь за мной в тубзик. Так нет, обязательно припрется. Сердито пропела особо непонятного пола. — Я женщина в мужском теле. И зовут меня не Серж, а Серджина. Почувствуй разницу. Ну, как я тебе? Блондинка одернула кофту и стала сосредоточенно красить губы. «Фантастика!» — честно сказала я. «Стопроцентная мисс Мира». «Спасибо!» — сверкнула глазами Серджина. «Ты делала операцию по смене пола?» Не сдержала я любопытства. «Нет, лапушка, пока на нее не накопила!» — ответил цветок дороги. Но я никак не могла успокоиться. «А как же ты добилась...» полнейшей трансформации внешности. «Гормоны», — многозначительно протянула Серджина. «Маленькие такие таблеточки. Выпьешь одни — грудь растет. Волосы везде, кроме головы, выпадают. Голос меняется. Сожрешь другие — усы появятся. Мышцы буграми — басом заговоришь. Никаких чудес. «Сплошная фармакология». Дверь в туалет снова распахнулась. На этот раз в проеме замаячил Билли. «Ошибся, котик!» — промурлыкала Серджина. «Тут только девочки». «Вижу, сплошные принцессы!» — ухмыльнулся парень. «Я тебе понравилась?» — начала охоту Серджина. «Сражен в самое сердце!» — галантно ответил Билли. «Но хочу свою бабу забрать!» «Белла, ты не утонула? Пошли, жду!» «Твой лучше моего!» Вздохнула Серджина, провожая его взглядом. «Такой милый!» Ласковое слово сказал. «Без грубости. Прямо завидки берут. От моего Андрюхи только мать-перемать дождёшься. Ну, лапонька, чмоки тебе. Я побежала. «Желаю удачи!» Помахала я Серджине рукой. «А тебе денежек побольше!» Не остался в долгу трансвестит. «Улыбайся раз в году, и от клиентов не отобьешься!» Не поняв, почему Серджина посоветовала мне улыбаться, я покинула туалет, выпила вместе с Билли кофе, попрощалась с ним и, не торопясь, вышла на улицу. В Москве редко бывает хорошая погода. Либо с неба шпарит солнце, превращая жителей в посетителей сауны. Либо мороз зашкаливает за сорок. Либо перед вами стена мелкого дождя, растекающегося под ногами грязными лужами. Двадцать градуса тепла. Отсутствие ветра и осадков. Солнышко не жарит, а нежно ласкает лучами. Все вокруг цветет. Такие дни можно пересчитать по пальцам. Не зря жители столицы придумали анекдот «Как ты провел лето?» Увы, эти сутки я проторчал в офисе. Но сегодня на улице потрясающе хорошо. Улыбаются даже дворовые кошки, сидящие на задворках счастливого бургера. Я помедитировала пять минут, потом, переполненная эндорфинами, села за руль. Мысли вернулись к привычной теме, моему расследованию. Единственной ниточкой к исчезнувшему Тёме была погибшая во время пожара на даче Людмила Павловна Рогачёва, попросившая главврача клиники поместить некоего Карекина в ВИП-палату и внёсшая за него плату. Но теперь я почти уверена, что Геннадий Викторович — это Артём, о кончине которого мне с трагичным выражением лица соврала Мира». Вот Рима Марковна произвела на меня впечатление искренней женщины. Она считала сына живым и очень волновалась за его судьбу. И с какого боку подступиться к поискам Артема? Жив ли он? Парень пропал достаточно давно. Почему его выкрали из клиники? Версию о выкупе можно смело вычеркнуть. В семье Васюковых больших денег не водилось. Я медленно выехала с парковки на шоссе, повернула влево, увидела у тротуара машину ДПС, быстро притормозила и ощутила легкий толчок сзади. Зеркальце продемонстрировало машину, которая въехала в Ёжика. Я выскочила на дорогу и закричала. «А вот теперь точно ты в меня тюкнулся!» «Ловко у нас получается», — ответил Билли, — открывая дверцу. «Проблемы, ребята?» — крикнул гаишник, подойдя к месту незначительного происшествия. «Все отлично», — заверил Билли. «Ты как?» «Роскошно», — воскликнула я. «Чувствую себя мамой на Майбахе. Нет, лучше дочкой на Бентли». «Главное не встретить на дороге собаку», — деловито заметил Билли, Быстро дал задний ход и испарился. «Что он тут нес про пса?» — прищурился милиционер. «Мой мужик шутил». Во весь рот улыбнулась я. «У нас игра такая. Друг друга машинами пинать». «Ну-ну!» — с легкой угрозой сказал патрульный. «Приколист, значит? Нас катаетесь? Кто быстрее, нарушая правила... С воробьёвых гор до капот не доскачет. Встречал я таких шумахеров. И Смайл у тебя прикольный. Всё в тему. Я не поняла одно слово. Смайл? Можете уточнить, о чём речь? Опять прикалываешься? Ну-ну. Сердито буркнул сержант. Документы попрошу. Миленький. Засюсюкала я. Давайте я исчезну без следа. Пропаду, как будто меня и не было. Если милиция обратила на тебя внимание, то след за всегда останется. Торжественно объявил гаишник. Когда протокол составим, не спрячешься. Я подпрыгнула от неожиданной мысли. Точно. Надо поискать дело Александра Хитрука. Спасибо. За что? Удивился парень. Он тоже пропал, как Тёма. «И ещё эти пожары!» — затороторила я. «Если соображу, почему все так внезапно поумирали...» «Уезжай!» — приказал владелец волшебной полосатой палочки. «Сколько?» — обрадовалась я, и, сверкая улыбкой, впилась взором в стража дороги. «Сам себе заплатить готов, лишь бы отвалила!» Отмахнулся милиционер. «Я замерла. Ну и ну! Первый раз встречаю представителя власти, который готов расстегнуть собственный кошелёк». Сзади раздался нетерпеливый гудок. Мне пришлось сесть за руль. Отъехав пару кварталов и пристроив ёжик во дворе дома, я вынула телефон. «В списке контактов у меня есть волшебный номер». Сейчас наберу его, и человек, к которому я обращусь с просьбой, выполнит ее в мгновение ока. Вот только тревожить Джинна крайне не хочется. Но альтернативы нет. Без него мне к нужным бумагам не подобраться. Повздыхав на разные лады, я приложила трубку к уху. — Навара! — ответил звонкий девичий голос. — Простите, ошиблась. Извинилась я. Пустяки! Спокойно отреагировала тезка главного героя сериала комиссар Навара. Я повторила попытку и вновь услышала. Навара! Опять к вам попала. Наверное, на станции случился глюк. Не переживайте. С третьего раза непременно повезет. Без малейшего налета раздражения заявил голос из мобильного. Решив последовать дельному совету, я, контролируя каждое движение пальцев, набрала все цифры правильно. «Навара, с ума сойти!» — вырвалась у меня. «Какой номер набираете?» — спросила девушка, и, услышав мой ответ, протянула. «Совершенно верно, это он и есть». Настал мой черед изумляться. «Простите, Но это телефон Олега Куприна. Точно. Он оставил сотовый на столе. Велел мне отвечать. Вы служите в его отделе? А где Олег? Уехал. Коротко ответила Навара. Я стала сыпать вопросами. Куда? Надолго? Как с ним связаться? Вы кто? Бдительно осведомилась собеседница. Его жена. На автомате вылетела у меня изо рта. «Жена?» С выражением крайнего изумления повторила Навара. «То есть вдова?» Уточнила я. «Ой, простите, как называется супруга, которая больше не живет с мужем?» «Арина Виолова?» Воскликнула Навара. «Да», подтвердила я. «Меня зовут Аня. Аня Навара». Я служу у Олега Куприна всего полгода. И столько о вас слышала. Представляю. Вздохнула я. Мечтала с вами познакомиться. Трещала девушка. Спасибо. Хочу стать писательницей. Не останавливалась Аня. Отличная идея. Сквозь зубы процедила я. Так все-таки, где Олег? В Мордовии. Опрашивает одного из зэков на тамошней зоне. Отрапортовала Анна. Вернется через пять дней. Улетел час назад. «Повезло мне!» Щелкнула я языком. «Могу вам помочь? Не стесняйтесь!» Сказала Навара. Олег постоянно повторяет, что ближе вилки у него никого нет. Я заколебалась. «Это не совсем законная просьба!» Обожаю нарушать правила. Взвизгнула Аня. Мне нужно просмотреть дело из архива. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Зачистила Навара. Александр Романович Хитрук. Ему было около десяти лет, когда он пропал. Бумаги нужны срочно. Сегодня. Чем быстрее, тем лучше. Записывайте адрес Хитрука. Сейчас вам перезвоню по-пионерски ответила Аня. «Олег не простит, если я не помогу великой писательнице?» Я отложила трубку и глянула в зеркало. «Великая писательница?» Похоже, Навара произнесла это на полном серьезе. Неужели Куприн изменил отношение к моим романам? Помнится, раньше он называл их историями про серого волка в красной шапочке. От полноты чувств я улыбнулась во весь рот и вскрикнула. Зеркало отразило тетку без передних зубов. Я до тошноты походила на молодую бабу-ягу в расцвете сил и красоты. Меня охватил ужас. Доигралась вилка. Нельзя посещать зубного врача раз в три года. К стоматологу нужно ходить регулярно, через каждые шесть месяцев. Трясущимися руками я хотела пощупать пеньки, наткнулась на совершенно целые зубы и вспомнила про черную краску, которую Билли нанес мне сегодня утром. Так вот, почему Серджина советовала мне поменьше улыбаться. Конечно, с таким оскалом всех клиентов распугаешь. И вот по какой причине гаишник не пожелал продолжить беседу с водительницей. Я пошарила в кармашке на дверце, обнаружила влажные салфетки, вытащила одну и начала стирать черноту. Процесс занял около получаса. В конце концов зубы приобрели серый оттенок. Издали казалось, что я слопала таз черники, а мой язык стал темно-синим, как у собаки Чау-Чау. Но это намного лучше, чем зубы, похожие на сломанный забор». Не успела я вернуть себе относительно приличный вид, как позвонила Аня и доложила. «Улица Варгина, дом 8, комната 15. Шумаков Юрий Павлович. Он ждёт вас с документами». «Невероятно!» — поразилась я. «Вы волшебница?» «Я только учусь», — скромно ответила Навара. «Очень хочу с вами подружиться. Может, вместе кофе попьём?» «С радостью!» — согласилась я, хотя и не испытывала озвученного чувства. «Не люблю встречаться с незнакомыми людьми для пустой болтовни. О чем нам беседовать с Навара? Если она хочет выудить из меня информацию о Куприне, то затея заранее обречена на провал. Я не стану сплетничать о бывшем супруге. Но нельзя же отказать женщине, которая, забросив все дела, И, наплевав на строгие должностные инструкции, добыла да для меня бумаги, не предназначенные для чтения посторонними. Я вам понравлюсь, пообещала Аня. Давайте шашлычок забацаем. Замечательно. Фальшиво весело отозвалась я. Но придется созвониться и договориться о дате. Сейчас пришлю смс. -ку. Ты получишь мой номер. Лихо перешла на «ты, Аня». «Если еще что понадобится, звони в любое время». Шумаков встретил меня как английскую королеву. В его обшарпанном кабинете был накрыт стол. Я, бывшая жена мента, великолепно знаю размер оклада майора и хорошо осведомлена о порядках в отделе Олега. Куприн, выходя из кабинета, Всегда запирает в сейф не только документы, но и банку с растворимым кофе. Если оставить ее на столе, мигом набегут коллеги и угостятся от души. Зарплата следователя с земли не позволяет угощать всех желающих. Как правило, бедному парню в конце месяца самому не хватает средств на сахар и сушки. Но Юрий проявил редкостное хлебосольство. «Кофейку?» — захлопотал он. «Чайку? Лимон? рафинат. «Берите булочки, конфеты. Все свежее!» Мне стало неловко. Ведь знала, куда еду. Надо было купить красивую бутылку. Шумаков будто подслушал мои мысли. «Я не пью!» — объявил он. «Поджелудочная барахлит. Надеюсь, ничего серьезного» подхватила я светскую беседу. «Всё ерунда, пока не помер», оптимистично завершил вступительную часть Юрий. «Чем вас заинтересовал Александр Хитрук?» Я взяла стакан с чаем и попыталась максимально подробно ввести Шумакова в курс дела. Следователи, как правило, великолепные слушатели. Юрий не был исключением. «Значит, и младший мальчик у них умер», — протянул он. «Стал жертвой сумасшедшей матери», — подтвердила я. «Надо же, какая любовь!» — хмыкнул Шумаков. «Муж простил жене убийство. Спрятал ее в частную лечебницу. Наверное, много денег надо потратить, чтобы проделать подобный фокус». Хитрук обеспеченный человек. «Бизнесмен», — объяснила я. «Вы с ним встречались?» — поинтересовался Юра. «Нет», — призналась я. «Пока не успела». Шумаков отхлебнул кофе. «На меня этот папочка произвел неприятное впечатление. Сейчас расскажу, как дело обстояло».